Глава 31. Второй удар. Каролина Нагар не любила семейные трапезы. Ей не терпелось, чтобы все побыстрее закончилось, чтобы она смогла спокойно приступить к своему творению. Вокруг жестикулировали, болтали, передавали блюда, жевали и спорили о проблемах, на которые ей было глубоко наплевать. «Какая жара!» — посетовала ее мать. «По телевизору тип из прогноз погоды объявил, что это только начало жары. Виной тому загрязнение атмосферы в конце двадцатого века», — завершил отец. «Это дед виноват. В его время, в девяностых годах, они все изгадили. Их поколение надо отдать под суд», — осмелела младшая сестричка. За столом их было всего четверо, но и троих вполне хватало, чтобы вывести Каролину Нагар из себя. «Мы идем в кино. Хочешь с нами, Каро?» — предложила мать. «Нет, спасибо, мама. Мне надо дома поработать». ты вечера?» «Да, работа важная. Как хочешь. Если вместо того, чтобы пойти с нами, ты предпочитаешь сидеть одна и работать в неурочное время, это твое неотъемлемое право». Сгорая от нетерпения, она закрыла за ними дверь на два оборота, быстро подбежала к своему чемодану, достала оттуда стеклянный сосуд с гранулами и выспала их в металлический резервуар, который поставила на горелку Бунзена». Получилось коричневое пюре. Сначала из него вырвалась струйка воздуха, потом пошел серый дым, и, наконец, разгорелось пламя. Поначалу с примесью дыма, а затем яркое, чистое и красивое. Процедура выглядела несколько архаично, но на этой стадии другой не существовало. Она любовалась своим творением, когда раздался звонок. На пороге стоял бородатый мужчина с яркими рыжими волосами, почти красными. Максимилиан Макхариус командовал лежать двум крупным борзым, которых держал на серебристых поводках, и вместо приветствия спросил. «Готово?» «Да, работу я закончила дома, но основные операции проводились в лаборатории». «Прекрасно. Проблем не было?» «Никаких. Никто не знает?» «Никто». Горячую субстанцию цвета охры она слила в бутылку с толстыми стенками и протянула ему. «Всем остальным я займусь сам, теперь вы можете отдыхать», — сказал он. «До свидания», — заговорщицки кивнув ей, он скрылся в лифте с двумя своими борзыми. Каролина Нагара снова осталась одна и почувствовала себя освобожденной от тяжкой ноши. «Теперь», — подумала она, — «их уже ничто не остановит. Они добьются успеха там, где другие потерпели неудачу». Она налила себе холодного пива и неторопливо выпила. Потом сняла рабочий халат и накинула розовый пеньюар. На рукаве она заметила крошечную квадратную дырочку. Сейчас она быстренько зашьет ее. Взяв нитку с иголкой, она устроилась перед телевизором. Передача «Головоломка для ума» уже началась. Каролина Нагар включила свой ящик. «Телестудия», — Тут по-прежнему мадам Рамирес, эта среднестатистическая француженка, всегда с какой-то врожденной робостью отвечала на вопросы и рассказывала о логических процессах, которые этому предшествовали. И ведущий был, как всегда, в своем репертуаре. «Как же так, у вас нет ответа? Посмотрите внимательно на доску и скажите телезрителям, на какие мысли вас наводят эти цифры». «Ну, знаете ли, задача и в самом деле необычная. Это треугольная прогрессия, она исходит из простого единства и восходит к чему-то гораздо более сложному». «Браво, мадам Рамирес, продолжайте идти в том же направлении, и вы найдете ответ». «Вначале цифра один, можно подумать, можно подумать, это почти...» «Телезрители слушают вас, мадам Рамирес, и публика вас поддерживает». Бурные аплодисменты. Ну уже, мадам Рамирес. Так что это, по-вашему, освященный текст? Один разделяется и дает две цифры, которые, в свою очередь, дают четыре цифры. Это как будто... Что? Как будто? Прелюдия к рождению. Составные части первичного яйца растут, увеличиваясь сначала вдвое, затем вчетверо, а затем весь процесс еще более усложняется. Интуитивно эта картина ассоциируется у меня с рождением, с существом, которое появляется, а затем развивается. Это весьма метафизично. «Точно, мадам Рамирес, точно! Какую превосходную задачу мы вам предложили, достойную нашей проницательности и овации публики!» Аплодисменты. Ведущий попросил тишины. «И какой закон управляет этой прогрессией? Каков механизм этого рождения, мадам Рамирес?» Раздосадованное лицо кандидатки. «Я не знаю, я воспользуюсь своим Джокером». Ропот разочарования пробегает по залу. Впервые мадам Рамирес терпит неудачу. Вы абсолютно уверены, мадам Рамирес, что хотите сжечь один из ваших Джокеров? А как по-другому? Как жаль, мадам Рамирес, после столь безупречного пробега. Эта загадка особенная. Она стоит того, чтобы на ней задержаться. Итак, Джокер, и вы мне помогаете. Прекрасно. Мы дали вам первую фразу «Чем больше у вас ума, тем меньше у вас шансов найти». Вторая вот такая «Надо забыть все, что вы знаете». Снова раздосадованное лицо кандидатки. «И что это значит?» «А, это вам решать, мадам Рамирс. Чтобы помочь, я вам подскажу. Вам следует погрузиться в глубь вашего сознания, как это делают во время психоанализа. Упростите его, освободите механизмы логики от предвзятого мышления». «Это нелегко. Вы советуете мне уничтожить мышление мышлением?» «А, именно поэтому наша передача так и называется. Головоломка для ума!» — подхватил зал хором. Зрители зааплодировали сами себе. Мадам Рамирес вздохнула и нахмурилась. Ведущий сделал предупредительный жест. «Вас, Джокер, дает вам право на дополнительную строчку». Он взял фломастер и написал «1-1-2-1». «1-2-1-1», «1-1-1-2-2-1», «3-1-2-2-1-1», потом добавил «1-3-1-1-2-2-2-1». Крупным планом лицо Мадам Рамирес. Она растеряна. Она заморгала. Потом начала бормотать «1-2-3», как будто речь шла о рецепте сливого пирога из равных частей муки, масла, сахара и яиц. В особенности соблюдать пропорции трех, зато не скупиться на один. Итак, мадам Рамирес, теперь проясняется? Крайне сосредоточенная мадам Рамирес не ответила и только промучала: Хм, означающее я думаю, на этот раз я найду. Ведущий проявил уважение к ее размышлению. Я надеюсь, вы тоже, дорогие телезрители, внимательно записали нашу новую строчку. Итак, до завтра, если пожелаете. Аплодисменты, титры, барабанная дробь, фанфары и крики. Каролина Нагар выключила телевизор. Послышался какой-то шум. Она закончила штопку. Прекрасно не видно ни следа этой гадкой маленькой дырочки. Она убрала нитки и ножницы. Снова шум, как будто мнут бумагу. «В ванной комнате. Вряд ли это мышь. Звук был бы другой, если бы она пробежала по кафельной плитке. Может, это взломщик? А может, он не один? Но что они делают в ванной комнате?» На всякий случай она взяла из комода маленький 6-миллиметровый револьвер, который держал ее отец на случай подобных обстоятельств. Чтобы застать чужака или чужаков врасплох, она снова включила телевизор, прибавила звук и, крадучись, направилась к ванной. Группа рэперов горланила бунтарскую песню. «Мы сожжем все, ваши дома, ваши бутики, все-все-все». Сжимая все, все». револьвер обеими руками, Каролина Нагар подошла вплотную к двери — Она видела, как это делают в американских сериалах, затем резко ее распахнула. Никого, но шумно расстал. Он раздавался все громче и громче за занавеской душа. Она энергично одернула ее. Сначала она глазам не поверила, потом от страха закричала, бестолку выпустив все пули из магазина, потом едва дыша попятилась и ногой захлопнула дверь. К счастью, ключ был с внешней стороны. Она повернула его на два оборота и замерла, находясь на грани истерики. Оно не пройдет через закрытую дверь, но оно прошло и даже погналось за ней. Она стонала, на бегу хватала безделушки и швыряла их в это нечто, она отбивалась и руками, и кулаками, но что она могла сделать против такого противника?